Глава 7. Хм, да, новогодние праздники у меня в этом году получились довольно своеобразными. Что-то похожее было лишь 3 года назад, когда я вместе с несколькими девчушками стала лотами на рождественском аукционе в одном примерзейшем отельчике в Таиланде. От весьма печального участия нас тогда спасло, если можно так сказать, то самое разрушительное цунами Юго-Восточной Азии. Но тогда я всё-таки успела вернуться до 31 декабря, и Новый год мы с Лёшкой встречали вместе. И это был самый лучший Новый год в моей жизни. А в этот раз я побила собственный рекорд. Избитый рекорды забился в угол и обиженно всхлипывал: "Я же обнаглела окончательно, Рождество встретила в обнимку с аппаратом искусственной вентиляции лёгких, а Новый год собиралась встречать всё ещё в лежачем положении". Правда дышала уже сама, говорила сама и даже могла дочку держать на руках, правда недолго. Саша постаралась максимально сделать всё возможное, чтобы встреча Нового года прошла хоть чуть-чуть празднично. Меня уже перевели из реанимационной палаты в обычную, где всё было гораздо демократичнее. Поэтому подруги и разрешили украсить помещение и даже накрыть стол, причём накрыть не только скатертью, но и тарелками, бокалами, шампанским и разными вкусностями. И помещение превратилось в жилую комнату. Почти превратилось. От капельницы и пульсометра никуда не денешься. Но в целом получилось очень славно. Пошестела ёлочка пахла хвоей, горделиво качая на лапах шарики, сосульки, колокольчики и прочую красоту. Стены увивали блестящие гирлянды и мишура, а ещё в комнате появилась настоящая пряжка Санта-Клауса, оленя во главе с Рудольфом и сани. В сани была вмонтирована детская кроватка для Ники Алексеевны. Всю эту красоту принёс и установил Винсент. Я решила назвать дочь Никой, в честь богини победы, ведь моя малышка своим рождением смогла победить обстоятельства, смогла уцелеть, и пусть побеждает всегда. Надолго со мной в палате дочь пока не оставляли. Я пока была слишком слаба, но приносили всё чаще, и этих моментов мы ждали с нетерпением. Говорю мы, потому что Ника радовалась нашим встречам не меньше меня. И пусть мне никто не хотел верить, пусть и моя сестра, приносившая малышку, снисходительно улыбалась в ответ на мои восторги, пусть, но не меньше трёх раз в день мы с дочкой минут по 30-40 наслаждались обществом друг друга. Некотер теперь никогда не спала, когда её приносили. Она радостно размахивала ручками, пускала пузыри и по-голубиному гулькала. 31 декабря моей дочке исполнилось 10 дней. По случаю праздника её нарядили в крохотную копию наряда Санта-Клауса: белый комбинезон, красную курточку с опушкой, красные носочки с опушкой и красный же колпачок с белой окантовкой, и уложили в кроватку с ани. Счастью ребёноше не было предела, она что-то возбуждённо вскрикивала и улыбалась. А вместе с нами Новый год разрешили встречать только двоим: Саше и Винсенту. Фрау Мюллер не пустили, Майя увы тоже. А мой пёс тосковал, страшно тосковал. Саша говорила, что он целыми днями лежит в гостиной у того места, где я упала. В первые дни, когда я была на грани жизни и смерти, пёс ничего не ел и не пил и почти не двигался. Выходил один раз в день во двор, потом опять возвращался на то же место. Он отощала шерсть свалялась, даже фрау Мюллер, всегда недолюбливавшая пса, от жалости плакала. Говорят, плакал и май. Он лежал, положив морду на вытянутые лапы, и шерсть возле глаз была мокрой. Ли только тогда, когда неотлочно находившаяся в клинике Саша вернулась домой отдохнуть, пёс, увидев её, встал и шатаясь побрёл на кухню, где впервые за всё время попил воды и съел немного мяса. С тех пор Май стал постепенно оживать, начал гулять во дворе подольше, есть и пить, но по-прежнему возвращался в гостиную. Только теперь он притащил туда трубку радиотелефона и положил рядом с собой, потому что оттуда пёс мог слышать мой голос, и не только мой. Как только мне разрешили пользоваться мобильным телефоном, я обзвонила всех своих друзей, чтобы поделиться с ними радостью. Им совершенно не обязательно было знать, что предшествовало этой радости, но появление на свет моей малышки с нетерпением ждали в Москве и в Швейцарии. В Москве Алина, Артур, Инга, она же Кузнечик, Сергей Львович и Ирина Иленишна Левандовские, Виктор, бывший Лёшкин администратор. В Швейцарии сходила сума Атанский. Она ещё злилась на меня за то, что я скрыла от неё свою беду, поэтому я спешила реабилитироваться. А ещё я несколько раз в день болтала с моим псом. Сашка говорила, что стоило ей появиться на пороге дома, как из гостиной выходил Майс с телефонной трубкой в зубах и таскался за ней куда бы она ни пошла. До тех пор, пока Сашка не забирала у него трубку и не набирала мой номер, пёс мог часами слушать меня, чтобы я не говорила. Разумеется, часами я не болтала, но минут на 20 меня хватало. А если звонок совпадал с визитами Ники Алексеевны, то беседы получалась более насыщенной. Я подносила трубку к малышке, и та голькала прямо в микрофон. Саша рассказывала, что услышав разговор Ники в первый раз, Майев вздрогнул, насторожил уши и склонил голову набок, а потом, припав на передние лапы, так порил попу, завилял хвостом с бешеной скоростью и начал потешно поскуливать. В общем, дома нас ждали с большим нетерпением. И это было здорово, вот только Единственный в мире человек, которого я ждала и безумно хотела видеть, об этом не знал. Как не знала рождение дочери, как не знал больше ничего. Говорить об этом я пока не хотела, не было сил. Сашка тоже не касался событий того страшного вечера, хотя, думаю, она догадывалась о причинах произошедшего, ведь когда они вернулись и нашли меня, телевизор всё ещё работал. А для того, чтобы сложить 2 и 2, большого ума не требуется. Но Сашка молчала. Молчала и я, решив отложить разговор до полного выздоровления. И только по ночам, когда я просыпалась в поту, с пересохшим ртом и рвущимся наружу сердцем, я переживала боль снова и снова. Потому что с тех самых пор, как я вернулась в реальность, мне снился один сон. Налёшкин джип медленно и неотвратимо надвигается гигантский грузовик, исплющивает джип самым чудовищным образом. Я пытаюсь остановить его, предупредить, но вязнув в каком-то тягучем сиропе, не в силах пошевелиться, и смотрю, немея от горя, на груду покорёженного железа, в середине которой умирает Лёшка. Я не знала реальных обстоятельств автокатастрофы, как там всё происходило на самом деле, но в моём сне всё было очень и очень жутко. Я больше не хотела видеть этот сон. Он опустошал меня, не давал встать на ноги как можно быстрее, тормозил выздоровление и приходил снова и снова. Но сегодня праздник. Сегодня мы встречаем Новый год. Я очень надеюсь оставить всё плохое, в том числе и сон в старом году, который оказался весьма урожайным на всяческие гнусности и подлости, но одновременно подарил мне дочь. И это обстоятельство делает уходящий год счастливым, несмотря ни на что. Винсент, который, кстати, принёс костюмчик для Ники вместе с краваткой и упряжкой, едва только вошёл в палату, как сразу же вытащил малышку из кроватки и не спускал теперь с рук. Он ходил с ней по палате, показывал украшения, а возле ёлки они зависли надолго. Винсент что-то тихо говорил, склонившись к нейке, а девчушка не спускала с него внимательного взгляда. Господи, но ведь это же Леошка должен был показывать дочери первую в её жизни ёлку. Леошка, её папа, а вовсе не посторонний, пусть и симпатизирующий ей мужчина. Я отвернулась и постаралась незаметно вытереть предательские слёзы, но глазастая Сашка всё же увидела. Эй, подруга, ты чего подушку просаливаешь? Всё ведь хорошо, посмотри, какая у тебя красавица. Ничего я не салюю, это так навеяло. Ты лучше обрати внимание на то, как твой любимый мужчина с ней кетежкается. Тебе не кажется, что он созрел для отцовства? Как насчёт своей крохи? Ну, у тебя. Смутилась и покраснела подруга. Какая ещё крывохо, о чём ты? Ох, ты, батюшки, мать двух почти взрослых детей не знает, откуда берутся крохи. Или забыла? Возраст всё-таки пользуешься своим бедственным положением, да? Естественно, хоть какую-то пользу я должна из него извлечь из положения этого горизонтального, а то всю спинушку уже отлежала. Не расстраивайся, станешь на ноги, получишь по этой спинушке за вся гадости. Ой-ой-ой. Эй, дамы, брейк. К нам подошёл Винсент с Никой на руках. Разве можно в присутствии этого очаровательного ребёнка ругаться, пусть даже в шутку? Только не говори вслед Занетке, за что малышка всё понимает. усмехнулся Сашка, с нежностью глядя на мою дочку. Скажу, совершенно серьёзно ответил Винсент. Она действительно всё понимает и видит хорошо, и слышит, и узнаёт окружающих. Да с чего ты взял? Подруга даже слегка рассердилась. Этого не может быть. Я всё-таки двоих детей родила, знаю. Алекс, ты только не злись. Марена поцеловала надувшуюся Сашку в щёку. Но твои дети, они такие же, как мы. Тиктош, ты что, хочешь сказать, что моя дочь инопланетянка, что она ненормальная? Я тоже начала заводиться. Мне это ненормальное, просто она другая. В смысле, она из нового поколения людей. Их ещё называют дети индига.